Голова 5. До дома шел со счастливой улыбкой и прокручивал в голове сегодняшний вечер, да и день. Что ж, я, кажется, перестал жалеть о своей новой странной должности. Но самое интересное, на завод возвращаться больше не хотелось. Наверное, только сейчас я понял, что это не та работа, на которой я хочу трудиться до старости. Конечно, постоянство — это похвально. Но тягать тяжелые металлы, делать из них детали и постоянно быть на ногах, чтобы к концу смены болели колени и поясницы — это хорошо нет, не хочу. Да и за те деньги, что нам платили, можно было приходить и половину смены просто сидеть на стуле и плевать в потолок. К сожалению, нас было как и везде. Все лучшее сыновьям, дочерям, свекру и так далее. Начальник цеха быстро пригнал своих родственников на управляющие должности и платил им по совести. Даже несмотря на то, что ни опыта работы, ни понимания того, что нужно делать, у них не было. Да и сами наши маленькие начальники, Любили выписывать премии тем, кто этими премиями и делился. Я бы вот в жизни свою премию не разделил с мастером. Что то за мода такая? Премия же достается работнику за какие-то успехи и достижения. А у нас получается, что ее дают всем, кому не лень. Нет, так работать нереально. Ты да не хочу. Тем более нам сообщили, что будет сокращение, что зарплаты из-за кризиса упадут. Так за что держаться? Лучше уж пока переконтуюсь в агентстве, а сам буду искать постоянную работу для себя. Может, машину куплю, чтобы быть на колёсах, иметь возможность устроиться торговым представителем, к примеру». Когда подошёл к дому, мне позвонила Светлана Сергеевна. «Матвей, ночи добрый. Ну ты как?» Я улыбнулся. «Спасибо, Светлана Сергеевна. Наверное, эта встряска пошла мне на пользу. Вот думаю о будущем». «Это хорошее занятие. Обязательно потом поделишься своими думами. Я что, звоню? Подработать не хочешь, пока Наталья тебя не эксплуатирует?» Обижаете. Я всегда готов работать. Тогда утром, часам к десяти, постарайся доехать до агентства. Попрощавшись, отключил вызов и зашёл в квартиру. Как же было хорошо и уютно здесь. Вот бывает, находишь своё место, где тебе невероятно комфортно и привычно, что даже уходить не хочется. Эта квартира вызывала у меня эти самые чувства. Сюда хотелось возвращаться, словно кто-то очень важный ожидал моего появления. Конечно, меня тут никто не ждал. Но ведь можно исправить такую оплошность. Однако, прежде чем заводить питомца, всё же спрошу разрешение у хозяйки квартиры, а там и видно будет. Утром проснулся, хоть и раньше запланированного времени, но усталости не чувствовал. Быстро позавтракав, поехал в агентство, где неожиданно столкнулся с Марией. Вот чёрт, не было проблем, теперь возникнут. Девушка, заприметив меня, застыла на месте и приоткрыла рот, рассматривая во все глаза. Я же не нашёл ничего лучше, чем просто ей кивнуть знак приветствия, и быстро зайти в кабинет к Светлане Сергеевне, подперев дверь спиной. Что-то случилось? Женщина поднялась из-за стола и положила очки на гладкую поверхность. Там дочь Зварского. Проговорил, проходя к дивану, и устал на него опустился. Вот что такое, а? Где моя светлая полоса? Почему она оказалась такой короткой, что её действие хватило только на вчерашний вечер и пару часов сегодняшнего дня? Ну и бог с ней, отмахнулась женщина и протянула мне договор. Нужен водитель. «У тебя ведь есть права?» «Есть. С собой даже взял, как чувствовал. Я постарался сосредоточиться на работе. Но куда там?» «Вот и отлично. Сейчас Паша подойдёт и всё тебе расскажет». Павлом оказался парень чуть младше меня. Буквально на год или на два. Он был очень улыбчивым и активным, много разговаривал и постоянно подшучивал над семей подряд. Рядом с ним невозможно было не улыбаться. Отличного и доброго человека видно сразу. Этот парень не строил из себя кого-то, не пускал пыль в глаза, Показывал себя тем, кем и являлся на самом деле. Мы вместе вышли из кабинета женщины и пошли на стоянку, где нас ожидали два автомобиля. «Так», — скомандовал парень, — «я еду первым, ты за мной. Держим дистанцию и скоростной режим, но не позволяем никому между нами вклиниться». «Понял». Отозвался, поглядывая на две белых машины. «А куда едем?» «За молодоженами. Сегодня мы свадебный кортеж». «Опять кортеж, чтоб его!» Моментально вспомнила сестра которое в последнее время притихла и не донимало меня частыми звонками и сообщениями. Я же взял этот факт на заметку. Неспроста она молчит. Ой, неспроста. Но пока что нужно выкинуть плохие мысли из головы и полностью сосредоточиться на работе. За руль не садился уже как год, может, даже больше. Поэтому аккуратно поехал вслед за Павлом, который очень ловко и уверенно вырылил с парковки на дорогу. Пристроившись за ним, полностью погрузился в невероятное ощущение от вождения машины. Необъяснимая уверенность всегда возникала во мне. Стоило взяться за руль или переключить скорость, а когда выжимал педаль газа, то испытывал трепет и волнение. Но мне всегда хотелось иметь хорошую машину. то в подростковом возрасте мечтал гонять на мотоцикле. А сейчас? А что мне, собственно говоря? Останавливает сейчас. Подучусь, получу права на двухколёсный транспорт и куплю себе мотоцикл для души. А кредит? Да плевал я на него. Пусть выплачивает муж Ангелины. Я больше не буду. Вот так просто и совершенно неожиданно Распланировал своё будущее. Будущее, в котором было место моим мечтам и желаниям. В котором я видел рядом с собой красивую девушку с убранными в хвост волосами. Она звонко смеялась, держась за мои плечи, и вытыкалась носом в спину, когда мы входили в крутые повороты. Да, это всего лишь мечты, которые можно осуществить. я этим займусь. В конце концов, заслужил же. Пашка уверенно вёл автомобиль по улицам города, лавировал из ряда в ряд так, чтобы мне хватило места для манёвра. Совсем скоро мы совершили первую остановку и к парню в машину посадили красивую невестку в белом пышном свадебном платье с женихом и свидетелями. Я же вез немногочисленных друзей, которые шумно пели песни и пили шампанское прямо из горла. Девушки постоянно меня дергали и отвлекали от дороги. А парни советовали, где лучше повернуть и на какую скорость переключиться, если бы не мое железнобетонное терпение высадил бы их на первой остановке. Так, под шум и гам, мы доехали до набережной, где вся честная компания высадилась и ушла на поиски фотографа. А я вышел подышать воздухом, да и просто хотелось поговорить с Пашкой о его работе в агентстве. Парень также покинул свое авто и стал доставать заднего сиденья автомобиля пустые одноразовые стаканчики и лепестки роз. «Вот за что не люблю такие заказы. Так это за грязь!» – ворчал он, пока шел к мусорке. А я и сам решил посмотреть, какой сюрприз оставили мне в машине гости. Да только успел подойти к транспорту, как рядом со мной припарковалась красная машина, из которой выскочила разъярённая Мария и стала махать руками, обвиняя меня в обмане. «Да ты! Ты знаешь, что отец с вами сделает, если узнает, что Наталья его обманула!» Я ещё раз посмотрел на девушку, которая от негодования покрылась румянцем, а её глаза лихорадочно блестели. Вот что и не имётся. Лезет совершенно не своё дело, да ещё и высказывает мне претензии. «Да он разорвет контракт!» Топнула ногой Мария. «И?» – спросил, приподнимая бровь. «Мне это должно волновать?» Я же прекрасно знал, что и сама мама не собиралась с ним сотрудничать, но девушку послушать было интересно. «Должно волновать, потому что ты на нее работаешь!» – закричала Маша, привлекая внимание Павла, который медленной походкой шел к нам. «Ну, я могу и промолчать. Если...» «Если ты станешь моим парнем, тогда отец от меня отвалит, и вновь станет давать карманные деньги. Я же сделал задумчивое выражение лица и обратился к напарнику. «Хочешь быть её парнем?» Пашка вытручил глаза и активно стал мотать головой, отказываясь. «Вот и я не хочу. Так что извини, Машенька, но придётся тебе быть без денег». Сам же, как только отошёл, позвонил Наталье. Мало ли, вдруг вчера ночью она передумала и всё же решила заключить договор. У женщин же семь пятниц на неделе. «Я тебя убью, если звонишь по пустяку». Пробормотала мама сонным голосом. Тут Мария Зварская топает ногами и кричит, что расскажет отцу о ненастоящем сыне, потому что видела меня сегодня в агентстве. «Ну и пусть», – зевнула женщина. «Значит, будешь не сыном, а сопровождающим лицом». «Все, я сплю». «Отдыхай», – выдохнул и обратил внимание, как девушка с кем-то разговаривает на повышенных тонах и топает ногой. «Твоя клиентка», – со страхом в глазах спросил Паша, косясь в сторону ненормальной истерички. «Боже упаси!» – даже перекрестился. Просто на одном приёме пересекались, её отец решил, что я выгодная и удачная партия для девушки. Парень передёрнул плечами и помог мне очистить салон от пустой бутылки шампанского и пары смятых стаканчиков. Совсем скоро развесёлая компания, которая где-то за время прогулки успела приобрести целый пакет выпивки и закуски, вернулась к машинам. К тому моменту Мария уже уехала, бросив напоследок недовольный взгляд полной превосходства. Было видно, что девушка задумала какую-то гадость, но размышлять дальше не получилось. У нас наконец-то впереди был ЗАГС и сдача молодых родителям. Когда жених с невесткой были доставлены, мы с Пашей ещё раз перепроверили салон о наличии утерянных вещей и со спокойной совестью выдохнули. Вернулись к офису довольно быстро, оставив машину почти у самого входа в здание, а я сразу же наткнулся взглядом на красный автомобиль, стоило подняться на этаж и подойти к кабинету агентства, как застал неприятную картину. машенька пыталась оформить договор, который ей никто не давал. «Не нужен парень!» Топала на ногой от негодования, как маленькая избалованная девочка. «Мы не можем предоставить данный вид услуг по двум причинам. Во-первых, вы не в состоянии оплатить договор авансом. Ваши обещания клятвы нам не интересны. Во-вторых, молодой человек, которого вы так сильно требуете, уже работает по найму и других заказов не имеет права брать». Девушка, сидящая за столом и со спокойным выражением, объясняющая Маше, куда она может идти, была достойна похвалы шоколадки. Ей даже благодарно кивнул, когда она незаметно для капризной девушки скосела глаза в нашу сторону. Бочком дошла до кабинета Светланы Сергеевны, прячась за неширокой спиной нового знакомого. Вместе зашли в святую святых начальницы и, прикрыв за собой дверь, облегчённо выдохнули. «Что, на тебя уже началась охота?» – рассмеялась женщина, рассматривая документы на столе. «Не то слово. Мы с Пашей прошли в кабинет и уселись на диван, вытянув ноги. «Рассказывайте, как всё прошло». Слово взял Паша, даже не поленился и пересказал о с Машенькой, чем сильно повеселил Светлану Сергеевну. «Не дадим тебе в обиду, Матвей, так и знай». На этой приятной ноте мы распрощались, а Паша даже решил подкинуть меня до дома, чтобы лишний раз не нервировать дамочку, которую из офиса выпроводили. Где сейчас была Мария, я не знал, да и знать не хотел. Мне важно было, чтобы эта девушка держалась от меня как можно дальше потому что от истеричек ничего хорошего ждать не следовало. Вечером я решил, что можно пригласить Елену. Но куда там приглашают девушек? Я в этом плане был отсталым человеком, поэтому решил поступить, как в старые добрые времена, пригласил девушку в кино. Ответ пришел незамедлительно, словно Лена все это время ждала от меня хоть каких-нибудь слов. «Заберешь меня с работы». Быстро напечатал ответ. Легко. Она скинула адрес. А я прикинул расстояние до офиса, указал приблизительное время, за которое смогу добраться до девушки, и стал собираться.